Бек становился кровожадным хищником, который, чтобы жить, убивает живых, и один, без чужой помощи, помогаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует над враждебной природой, выживает там, где может выжить только сильный. Это состояние своей силы пробудило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движениях. Сквозило в игре каждого мускула, о ней выразительнее всяких слов говорили все его повадки, и, казалось, гордость эта даже придавала новый блеск и пышность его великолепной шерсти. Если бы не коричневые пятна на морде и над глазами, да белая полоска шерсти на груди, его можно было бы принять за громадного волка. От отца Сен-Бернара он унаследовал свои размеры и вес — Но все остальное было от матери овчарки. Морда у него была длинная, волчья, только больше, чем у волка. А череп, хотя и шире, и массивнее, формой тоже напоминал череп волка. Он обладал чисто волчьей хитростью, коварной хитростью дикого зверя. А кроме того, в нем соединились ум овчарки и понятливость Ценбернара. Все это в сочетании с опытом, приобретенным в суровейшей школ, делало Бека страшнее любого зверя, рыщущего в диких лесах. Этот пес, питавшийся только сырым мясом, был теперь в полном расцвете сил, и жизненная энергия била в нем через край. Когда Торнтон гладил его по спине, шерсть Бека потрескивала у него под рукой, словно каждый ее волосок излучал скрытый в нем магнетизм все в нем, каждая клеточка тела и мозга, каждая жилка и каждый нерв жили напряженной жизнью, действовали с великолепной слаженностью в полном равновесии. На все, что он видел и слышал, на все, что требовало отклика, Бек откликался с молниеносной быстротой. Собаки северных пород быстро нападают и быстро защищаются от нападения, но Бек... Делал это вдвое быстрее их. Увидит движение, услышит звук и реагирует на них раньше, чем другая собака успела бы сообразить, в чем дело. Бек воспринимал, решал и действовал одновременно. Эти три момента восприятия, решения, действия, как известно, следуют друг за другом. Но у Бека промежутки между ними были так ничтожны, что, казалось, все происходило сразу». Мускулы его были заряжены жизненной энергией, работали быстро и точно, как стальные пружины. Жизнь, ликующая, буйная, разливалась в нем мощным потоком. Казалось, вот-вот этот поток в своем неудержимом стремлении разорвет его на части, вырвется наружу и зальет весь мир. — Другой такой собаки на свете нет и не было, — сказал однажды Джон Торнтон товарищем, — наблюдая Бэка, который шествовал к выходу из лагеря. «Да, когда его отливали, форма, наверное, лопнула по всем швам и больше не употреблялась», — сострил Пит. «Ей-богу, я сам так думаю», — подтвердил Ганс. Они видели, как Бэк выходил из лагеря, но не видели той мгновенной страшной перемены, которая происходила в нем, как только лес укрывал его от людских глаз. В лесу он уже не шествовал важно, там он сразу превращался в дикого зверя и крался бесшумно, как кошка, мелькая и скрываясь между деревьями, подобно легкой тени среди других теней леса. Он умел везде найти себе укрытие, умел ползти на животе, как змея, и как змея внезапно нападать и разить. Он ловко вытаскивал куропатку из гнезда, убивал спящего зайца, и ловил на лету бурундуков, на секунду опоздавших взобраться на дерево. Не успевали уплыть от него и рыбы в незамерзающих водах, и даже бобров, чинивших свои плотины, не спасала их осторожность. Бек убивал не из бессмысленной жестокости, а для того, чтобы насытиться. Он любил есть только то, что убивал сам. В его поведении на охоте заметно было иногда желание позабавиться — Например, ему доставляло большое удовольствие подкрадываться к белке, и когда она уже почти была у него в зубах, дать ей смертельно перепуганной взлететь на верхушку дерева. К осени в лесу появилось много лосей. Они проходили медленно, перекочевывая на зимовку в ниже расположенные долины, где было не так холодно. Бек уже затравил один раз отбившегося от стада лосенка, Но ему хотелось более крупной добычи, и однажды он наткнулся на нее в горах у истока речки. Целое стадо лосей, голов двадцать, пришло сюда из района лесов и рек, и вожаком у них был крупный самец ростом выше шести футов. Он был уже разгерен, и более грозного противника Беку трудно было и пожелать. Лось покачивал громадными рогами, которые разветвлялись на четырнадцать отростков. В его маленьких глазках светилась бешеная злоба, и увидев Бека, он заревел от ярости. В боку у лося, близко к груди, торчала оперенная стрела, и от того-то он был так зол. Инстинкт, унаследованный Беком от предков, охотившихся в лесу в первобытные времена подсказал ему, что прежде всего надо отбить вожака от стада. Задача была не из легких. Пёс лаял и метался перед лосям на таком расстоянии, чтобы его не могли достать громадные рога и страшные скошенные копыта, которые одним ударом вышибли бы из него дух. Не имея возможности повернуть спину этому клыкастому чудовищу и уйти, лось окончательно рассверепел. В приступах ярости он то и дело наступал на Бека, но тот ловко увертывался, притворяясь беспомощным, и тем раззадоривая лося и заманивая его все дальше. Но всякий раз, как старый лось отделялся от стада, два-три молодых самца атаковали Бека, давая раненому вожаку возможность вернуться. Есть у хищников особое терпение, неутомимое, настойчивое, упорная, как сама жизнь, которая помогает пауку в паутине, змее, свернувшейся кольцом, пантере в засаде, замирать неподвижно на бесконечные часы. Терпение это проявляет все живое, когда охотится за живой пищей. Его проявлял теперь и Бек, забегая сбоку и задерживая стадо, дразня молодых самцов, пугая самок с лосятами, доводя раненого вожака до бессильного бешенства. Это продолжалось целых полдня. Бэк словно раздваивался, атакуя со всех сторон, окружая стадо каким-то вихрем угроз, снова и снова отрезая свою жертву, как только ей удавалось вернуться к стаду, истощая терпение преследуемых, у которых его всегда меньше, чем у преследователей. К концу дня, когда солнце стало клониться к закату, осень вступила в свои права, темнела рано, и ночь длилась уже шесть часов. Молодые лоси все менее и менее охотно отходили от стада, чтобы помочь своему вожаку. Зима приближалась, им надо было спешить вниз, в долины, а тут никак не удавалось отделаться от этого неутомимого зверя, который их задерживал. К тому же опасность грозила не всему стаду, не им, молодым, а только жизни одного старого лося. И так как им собственная жизнь была дороже, они в конце концов готовы были пожертвовать вожаком. Наступили сумерки. Старый лось стоял, понурив голову, и смотрел на свое стадо. Самок, которых он любил, лосят, которым был отцом, самцов которых подчинил себе. Смотрел, как они торопливо уходили в угасающем свете дня. Он не мог уйти с ними, потому что перед его носом плясало безжалостное клыкастое чудовище и не давало ему идти. В нем было весу больше полутонны. Он прожил долгую суровую жизнь, полную борьбы и лишений. И вот его ожидала смерть от зубов какого-то существа, которая едва доходило ему до массивных узловатых колен. С этого момента Бек ни днем, ни ночью не оставлял свою добычу, не давал раненому лосю ни минуты покоя. Он не позволял ему пощипать листьев или побегов молодых берез и верб, не давал напиться из ручейков, которые они переходили, и лось не мог утолить сжигавшие его жажды. Часто он в отчаянии пускался бежать — Бек не пытался его остановить, он спокойно бежал за ним по пятам, довольный ходом этой игры. Когда лось стоял на одном месте, Бек ложился на землю. Когда же тот пытался поесть или попить, он яростно наскакивал на него.